Глава вторая. «На крючке». В конце 1960-х психиатр из Бруклина Фредерик б е к к е л а н д искал спортсменов для участия в исследовании. В своём последнем эксперименте он доказал, что занятия физическими упражнениями улучшают качество сна. Теперь он желал протестировать следующую гипотезу. Ухудшится ли качество сна, если прекратить физическую активность? Для эксперимента нужны были люди, регулярно занимавшиеся спортом и готовые прекратить занятия на 30 дней. Проблема заключалась в том, что никто не хотел в нём участвовать. Тогда Беккеланд предложил потенциальным участникам гораздо более высокое вознаграждение, чем в предыдущий раз. Позднее он написал. Многие, особенно те, кто занимался спортом каждый день, заявили, что не прекратят занятия ни за какие деньги. Наконец, учёному удалось собрать группу. В ходе эксперимента испытуемые жаловались не только на ухудшение качества сна, но и на серьёзные психологические проблемы, спровоцированные двигательной депривацией. Исследование Беккеланда, опубликованное в 1970 году, считается первым научным свидетельством, доказывающим существование зависимости от физических упражнений. С тех пор появилось множество исследований, подтверждающих, что регулярно тренирующиеся люди, пропустив даже одну тренировку, становятся более тревожными и раздражительными. Три дня без тренировок вызывают симптомы депрессии, а неделя воздержания — серьезные проблемы с настроением и бессонницу. Венгерский биофизик а т т е л а Саба, изучающий физические упражнения, заявил, что более длительные эксперименты с отказом от регулярных тренировок попросту бессмысленны. Даже если удастся набрать испытуемых для такого исследования, те, кто прежде регулярно занимался спортом, будут хитрить и лгать, а на самом деле тайком продолжать тренировки, точь-в-точь точь, как люди с наркотической зависимостью. Фитнес-энтузиасты и учёные часто сравнивают любовь к тренировкам с зависимостью. И в этом есть доля правды. Физическая активность действительно меняет мозг, причём затрагивает те же системы нейромедиаторов, что и каннабис и кокаин. Сравнивая себя с наркоманами, которым нужна доза, спортсмены говорят именно об этом кайфе. Кроме того, спортсменам и повёрнутым на фитнесе свойственны определённые странности, характерные и для химически зависимых. Например, так называемый феномен захвата внимания. Если в комнате находится спиртное, алкоголик будет думать только о нём. Также и люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, демонстрируют повышенное внимание ко всему, что связано с фитнесом. При захвате внимания мозг всегда ищет возможность предаться любимой привычке. Ещё более очевидные параллели можно провести, изучив результаты сканирования мозга. Например, когда люди, называющие себя фанатами фитнеса, видят изображение людей, занимающихся спортом, области головного мозга, отвечающие за ж е л а н и е вспыхивают так же, как у курильщиков, когда им показывают изображение сигарет. Небольшой процент спортсменов также демонстрируют симптомы настоящей зависимости. Например, они согласны с утверждениями «тренировки — лучшее, что есть в моей жизни», и «у меня случались конфликты с родственниками-партнером из-за того, что я слишком много времени уделяю тренировкам». Одна из участниц исследования, сорока с ш е т и л е т н я я бегунья на длинные дистанции, призналась учёным, что после перелома лодыжки продолжала бегать два года, вместо того, чтобы дать костям возможность нормально срастись. Когда её спросили, что может помешать ей бегать, она ответила, «Я бы прекратила, если бы меня заковали в кандалы». Эти исследования свидетельствуют о том, что физические упражнения активируют тот же механизм формирования зависимости, что и большинство сильнейших наркотиков. Рассмотрев сходство физической активности и химической зависимости, мы можем понять, как тренировки меняют мозг. Мы также приблизимся к осознанию, почему чем больше мы занимаемся, тем больше радости приносят физические упражнения. Однако, сравнивая двигательную активность и зависимость, следует всё же выставить три ограничения. Во-первых, большинство фитнес-энтузиастов не страдают от зависимости, негативно влияющей на здоровье и способность жить нормальной жизнью. В их отношениях с тренировками действительно присутствуют желания, потребности и постоянства. Но когда люди говорят о своей любви к физическим упражнениям, сравнение с любовью алкоголика к бутылке всё-таки не слишком уместно. Да, люди подсаживаются на упражнения, но это всё же не является классической историей зависимости. Пожалуй, наиболее уместным будет сравнение тренировок и антидепрессантов. К тому же многие из нас, и я в том числе, подсаживаются на физические упражнения не потому, что те провоцируют зависимость, а потому что наш мозг чувствует, что это занятие полезно и вознаграждает нас за это. Более 10 лет учёные пытаются создать лекарства, и м и т и р у ю щ е е физиологический эффект занятий спортом, чтобы вместо тренировки можно было принять таблетку и с её помощью произвести такие же молекулярные изменения в организме, что и тренировка высокой интенсивности. Не все учёные считают, что это хорошая идея. Так биолог Теодор Гарланд-младший в интервью журналу «Нью-Йоркер» сказал, Лично я гораздо больше заинтересован в создании лекарства, которое мотивировало бы нас заниматься спортом. Гарланд не единственный, кому это пришло в голову. Спортивный физиолог Сэмюэль Маркера предложил использовать психоактивные препараты, чтобы мотивировать людей вести более активный образ жизни. Самыми многообещающими кандидатами на эту роль являются кофеин, м о д о ф и н и л аналептик для лечения сонливости у людей, страдающих нарколепсией, и стимулятор м е т и л ф е н и д а т Что примечательно, т р е т ь и х препарата в о з д е й с т в у е т главным образом на дофамин и норадреналин, два нейромедиатора, содержание которых увеличивается при физической активности. Именно благодаря дофамину и норадреналину у людей, занимающихся спортом, повышается настроение. Маркера даже предположил, что можно использовать для этих целей препараты, стимулирующие опиоидные рецепторы, если те будут усиливать эйфорию бегуна. До сих пор помню, в какой ужас пришёл один из спортивных психологов, когда я поделился с ним этой идеей, пишет Маркера. Не знаю, какую реакцию вызывает у вас предложение Маркеры, ужас или интерес, но мне кажется, это уже перебор. Сама идея дополнительных стимуляторов интереса к тренировкам предполагает, что человеческому мозгу не хватает собственных ресурсов, чтобы заинтересовать людей физической активностью. И требуется психотропный препарат, чтобы обмануть человека и заставить его полюбить спорт. Но все исследования по этой теме безапелляционно свидетельствуют о том, что привычка к спорту легко формируется и без применения психотропных препаратов. Спорт и есть такой препарат. Подобно наркотическим веществам, вызывающим зависимость, регулярный приём физических упражнений приучает мозг любить их, хотеть их и нуждаться в них постоянно. Любая зависимость формируется в системе вознаграждения мозга, и все известные наркотики — алкоголь, кокаин, героин, никотин — воздействуют на эту систему одинаково. После первого использования наркотик вызывает резкий выброс дофамина — нейромедиатора, сигнализирующего о присутствии награды. Дофамин захватывает внимание и приказывает употребить вещество, запустившее реакцию, или же повторить действие, вызвавшее предыдущий выброс. Большинство наркотиков также повышают уровень гормонов хорошего настроения — эндорфинов, серотонина, норадреналина. Мощная нейробиохимическая комбинация приводит к формированию зависимости. Постоянное использование вещества запускает механизм, который учёные называют молекулярным рычагом зависимости. Если принимать наркотик регулярно, в нейронных системах вознаграждения мозга накапливается транскрипционный белок, помогающий мозгу учитывать предыдущий опыт. Молекулы этого белка вызывают долговременные изменения дофаминергических нейронов, делая их более восприимчивыми к веществу, запустившему процесс. Так, у кокаиновых наркоманов возможность употребить кокаин и только кокаин провоцирует лавинообразный выброс дофамина. Таким образом, употребление наркотика приучает мозг хотеть его всё больше и больше. Подвергнувшиеся таким изменениям мозговые клетки становятся менее восприимчивыми к другим вознаграждающим стимулам. У них появился хозяин. Если попытаться соблазнить их чем-то еще, они не поддадутся. Система вознаграждения, заточенная под кокаин, будет хотеть кокаин, а не домашний обед или прекрасный закат. Стоит включиться молекулярному рычагу, и начинают проявляться все симптомы зависимости. Хочется именно этого, а не чего-то другого. Человек готов пожертвовать чем-то, чтобы раздобыть награду. А если не удается ее получить, начинается ломка. Кратковременное удовольствие, а это приятно, перерастает в устойчивое желание «хочу» и в итоге в зависимость «мне это необходимо». Учёные наблюдали за изменениями, происходившими в мозге, который в ходе регулярного употребления научился хотеть кокаин, алкоголь и сахар. Но имеют ли такой же эффект физические упражнения? Ответить на этот вопрос очень сложно. В чём-то, но не во всём, действие, которое оказывает физическая активность, схоже с наркотиками, вызывающими привыкание. При занятиях спортом организм вырабатывает те же вещества, что и при употреблении наркотиков — дофамин, норадреналин, эндоканабиноиды, эндорфины. При повторяющемся воздействии бег запускает молекулярный механизм формирования зависимости. У крыс, пробегавших 10 км в день, в течение одного месяца, наблюдались те же изменения нейронов, что и у грызунов, которым вводили ежедневную дозу кокаина или морфина. Поведение крыс, бегающих в колесе, сильно напоминает картину зависимости у людей. Если не пускать их в колесо в течение 24 часов, они начинают бегать с утроенной силой, когда доступ восстанавливается. Но между физическими упражнениями и наркотиками есть важная разница. Во-первых, продолжительность периода привыкания. Несмотря на то, что и после занятий спортом, и после приёма наркотиков в системе вознаграждения мозга происходят одни и те же изменения, процесс формирования зависимости от упражнений занимает больше времени. Двух недель бега в колесе недостаточно, чтобы у лабораторных крыс повернулся молекулярный рычаг. Только через шесть недель крысы начинают больше бегать по вечерам и отмечается нейробиохимическая картина зависимости. То же самое происходит со взрослыми, ведущими сидячий образ жизни. Начав заниматься высокоинтенсивными тренировками, они отмечают, что тренировки приносят всё больше удовольствия с каждым днём, и пик приходится на шесть недель. Исследование, проведённое среди новых клиентов фитнес-клуба, показало, что для формирования привычки к тренировкам необходимо заниматься не менее четырёх раз в неделю в течение шести недель. Столь длительный период привыкания свидетельствует о том, что на молекулярном уровне процесс формирования зависимости от тренировок отличается от процесса формирования зависимости от химических веществ. Наркотики буквально присваивают систему вознаграждения мозга и быстро подчиняют её. Физические упражнения делают это постепенно. Одна женщина, которая всю жизнь избегала физической активности, но в 40 лет занялась бегом и велосипедным спортом, призналась мне. Изменения происходят постепенно. Иногда даже не замечаешь, как. Сейчас я чувствую себя счастливее всего, когда надеваю кроссовки. Ощущения от первой тренировки не обязательно совпадают с ощущениями от последующих. Многим нужно время, чтобы полюбить физические упражнения. Движение начинает дарить удовольствие не сразу, а по мере того, как тело и мозг адаптируются. Один мой собеседник всю жизнь считал, что ненавидит физические упражнения. Но в 53 года решил начать заниматься с персональным тренером, чтобы улучшить здоровье и повысить эффективность программы избавления от наркотической зависимости. Он начал с одной тренировки в неделю. Через три недели решил, что можно добавить вторую. Однажды, выходя после занятий, он заметил, что улыбается. Его это потрясло. Я понял, что не просто счастлив. Мне понравилось тренироваться. Раньше мне казалось, что такое удовольствие может приносить только наркотик. Кому-то важно начать заниматься в нужное время. Молодая мать-одиночка страдала от социальной изоляции и ощущения, что в её жизни нет ничего, кроме материнских обязанностей. она начала играть в любительской волейбольной команде, завела друзей и поняла, что она не только мама, но и спортсменка. Кому-то важно найти физиологически подходящий вид активности. Одна женщина занялась греблей после 40 лет и призналась мне. Многие мои коллеги по команде считали себя неспортивными, но стоило им сесть в лодку, и их тело откликнулось. Они почувствовали себя в своей стихии. Кроме того, человеческая психика сложнее, чем у крыс, бегающих в колесе. Вознаграждением для нас с л у ж и т не только физические ощущения, но и смысл, который мы придаём занятиям. Одна моя собеседница начала ходить в зал после того, как ушла от мужа-абьюзера. 38 лет супруг следил за каждым её шагом. Теперь она могла выйти куда-то одна — и занятия на беговой дорожке символизировали для неё долгожданную свободу. «Когда я двигаюсь, я свободна», — призналась она. Многие люди убеждены, что им не нравится заниматься спортом, но система вознаграждения у всех устроена одинаково. Вероятно, те, кто считает себя неспортивным, просто не занимались физическими упражнениями достаточно долго, не нашли подходящий вид физической активности или хорошую компанию для занятий. Когда все эти факторы соединяются, даже те, кто никогда не занимался спортом, становятся преданными его фанатами. Нора х е ф е л и из города Стоу занялась бегом после того, как ей исполнилось 50 лет. Сейчас ей 62 года. Она участвовала более чем в 200 забегах и пробежала 85 полумарафонов. После 75-го марафона, проходившего у Ботербери, организатор преподнёс ей трофей. Золотой кроссовок с крылышками на мраморном постаменте, на котором было выгравировано её имя. Теперь трофей стоит у неё в гостиной, рядом с полкой, где собраны все её медали за забеги. При этом х е ф е л е не ставит себе цели прийти к финишу первой. В начале забега, после того, как прозвучит выстрел, я остаюсь одна уже через пять минут и до финиша бегу в одиночестве, говорит она. Она часто приходит последний и заметила, что зрители сильнее поддерживают тех, кто бежит последним. Я не против быть последней. Лучше я, чем кто-то, кому этого совсем не хочется. Она гордится своей настойчивостью. На полумарафоне в Харрисбурге из-за сильного дождя натекли лужи по щиколотку, и многие сошли с дистанции. Хефеле пришла последней, но заняла первое место в своей возрастной группе, потому что все остальные в её категории не добежали до финиша. Нора Хефеле работает бухгалтером. Сначала она пробовала ходить на беговой дорожке, но вскоре пришла к выводу, что ей не нравится заниматься в помещении. Ей хотелось выбраться на воздух, и она открыла для себя фолкс-спортинг. Фолкс-спортинг — это занятие ходьбой по пересечённой местности, велоспортом, плаванием и беговыми лыжами на открытом воздухе. Это не соревновательный спорт. На м е р о п р и я т и и можно явиться в любое время, заявлено время начала и окончания, участвовать в своем темпе и просто наслаждаться природой и компанией единомышленников. Хефели начала участвовать в десяти к и л о м е т р о в ы х походах в разных частях США. Ей нравилось путешествовать по стране и встречаться с новыми людьми. Желая повысить планку, она зарегистрировалась на первое пяти к и л о м е т р о в о е соревнование по ходьбе на время. «Поначалу я очень боялась», — вспоминает она. «Я думала, что в соревновании будут принимать участие только высокие молодые люди. Они посмотрят на меня и скажут, что тут делает эта толстая старуха». К счастью, всё оказалось не так. Хефеля почувствовала себя среди друзей, прошла марафон и поняла, что это ей по силам. Получив этот опыт, она записалась на полумарафон в Бирмингеме просто ради любопытства. К ее удивлению, марафон ей понравился, и она решила попробовать заняться бегом. Иногда, оставив позади большую часть дистанции, я думаю, и почему я решила, что это мне понравится, это ужасно. Но бывает, я чувствую себя на седьмом небе, сильной, полной энергии. Я ставлю цель и добиваюсь ее. Приближаясь к финишной прямой, я чувствую себя прекрасно. После 75-го полумарафона Нора Хефеля поставила себе следующую цель — 100 полумарафонов. Для меня марафоны — источник радости. Не каждый человек в 61 год может сказать о себе такое. Когда я спросила Нору, с чем она может сравнить ощущения, возникающие во время марафонов, она сразу ответила — это похоже на то, что происходит на церковных службах. Я радуюсь миру. Мы все радуемся и восхваляем то, что у нас есть. Мы благодарны за это». Затем она добавила, а ещё это похоже на эйфорию. После марафона меня переполняет любовь ко всем людям, и иногда это длится целый день. По пути домой я всегда покупаю кофе у продавца в магазине, и мне хочется воскликнуть «Я люблю этого парня». Всё в мире кажется прекрасным, все люди замечательными. х е ф е л и бывшая алкоголичка. Она не пьёт с 1988 года. «Теперь спорт — мой наркотик», — признаётся она. Он восполняет ту же потребность, но без вреда для здоровья. Увлечение марафонами стало для Хеффеля полной неожиданностью. Она родилась в 1957 году и училась в школе ещё до принятия поправок в закон об образовании 1972 года, согласно которым мальчикам и девочкам в школах стали преподавать одинаковую программу по физкультуре. «Мне всегда казалось, что спорт не для девочек. Если бы в старших классах мне сказали, что я буду участвовать в марафонах, я бы не поверила. Я считала, что мне это делать нельзя, что спорт не для меня. Я была толстой, а людям с лишним весом часто кажется, что мир спорта не для них, что они не имеют права туда даже соваться», — рассказывает она. Но в какой-то момент я решила, кто устанавливает эти правила. «Я буду делать, что хочу». Зачем я себя ограничиваю? После п я т и д е т и мнение окружающих становится неинтересным. Не знаю, зачем я потратила всю свою жизнь понапрасну, думая, что мне нельзя заниматься спортом, потому что я девочка и я толстая. Теперь, услышав, что кто-то хочет пробежать свои первые пять километров, но волнуется, что не дойдет до финиша или его не примут в тусовку, х и ф е л и всегда старается поддержать начинающего спортсмена. «Я рассказываю о том, как пробежала свой первый марафон, как боялась, как это в буквальном смысле изменило всю мою жизнь. Если получается, предлагаю пробежать марафон вместе». Мне нравятся слова Джона Бингема. «Чудо — не то, что я завершил, а то, что мне хватило смелости начать. Когда я вижу, что у кого-то хватает смелости начать, это трогает меня до слёз. Если найти в себе мужество сделать первый шаг, всё изменится». Когда Нора Хефеле проезжает мимо того места, где проходил марафон, она чувствует, как её переполняет радость, и по телу разливается приятное тепло. «Я вспоминаю тот день, когда бежал а марафон, погоду, людей, с которыми встречалась. Вспоминаю, как чувствовала себя после забега», — рассказывает она. В 1976 году марафонец Йен Томпсон в интервью журналу «Нью-Йорк» сказал, «Мне нужно лишь представить, как я надеваю кроссовки, и меня переполняет удовольствие, чувство, будто я парю над землёй». Реакция Норы на место проведения марафона и предвкушение эйфории бегуна, описанное Томпсоном, указывают на еще одно любопытное сходство между зависимостью и увлеченностью тренировками — гормональный вброс, происходящий в ответ на сенсорные стимулы. Ученые называют его отраженным удовольствием. Когда один или несколько органов чувств постоянно стимулируются в контексте, в ы з ы в а ю щ и м удовольствие, эти ощущения записываются в памяти как приятные. В конце концов, ощущения начинают восприниматься мозгом как очень приятные сами по себе, вне контекста, хотя изначально они могли быть нейтральными и даже негативными. Стоит сформироваться подобной а с с о ц и а ц и и как обычные сенсорные стимулы становятся настоящими бомбами удовольствия и провоцируют мощнейший выброс эндорфинов и дофамина. Например, фанаты автомобильных гонок не только не считают запах сжёной резины отвратительным, но и находят его приятным. У взрослого человека, чья мама в детстве готовила домашнюю выпечку, звук жужжащего миксера ассоциируется с материнской заботой и любовью. У наркозависимых сенсорные стимулы могут провоцировать мощнейшую тягу и даже ломку. Даже место, где человек многократно употреблял наркотик, вызывает сильнейшее желание принять дозу. Психиатр Бенджамин Киссин отмечал, что у бывших героиновых наркоманов, вернувшихся в Нью-Йорк после пятилетнего заключения в тюрьме Синг-Синг, проявлялись спонтанные симптомы ломки, когда они проезжали на поезде мимо квартала, где раньше жили. Люди, увлекающиеся фитнесом, говорят о том, что испытывали отражённое удовольствие и тягу к тренировкам по сенсорному сигналу. Любые ощущения, связанные с тренировками, начинают казаться очень приятными. Объекты, места и прочие ключи, имеющие отношение к любимому занятию, вызывают сильнейшее желание двигаться. Когда я просила знакомых привести пример, многие вспоминали запахи. Например, хлорки в бассейне, свежескошенные травы на футбольном поле, даже запах навоза на ферме, где они катались на лошадях. Мой бывший ученик рассказывал, что запах коврика для йоги пробуждает в нём массу приятных эмоций. При этом, когда я спросила, чем пахнет коврик, он ответил — резиной и химикатами. Это ли не доказательство, что наш мозг может счесть приятным любой сенсорный стимул? Кому-то нравятся звуки. Хлопок, который издаёт при открытии банка с теннисными мячиками. Звук, с которым ноги встают на педали велосипеда. Источником удовольствия может быть даже вещь. Например, многие признаются в своей любви к футболкам. Когда я надеваю её, то сразу чувствую прилив сил. Ковриком для йоги. Когда я вечером кладу коврик в сумку, я ощущаю радость от того, что завтра пойду на тренировку. Когда прикасаюсь к коврику, чувствую себя счастливым. Пульсометру. Стоит поставить его на зарядку, и я уже испытываю приятное волнение. А когда держу его в руке, мне кажется, что для меня не существует никаких преград. Какими странными должно быть кажутся эти отзывы тому, кто ещё не подсел на тренировки? Я и сама удивилась, насколько легко мои собеседники вспомнили о предметах, запахах и звуках, дающих им отражённое удовольствие. Все эти примеры свидетельствуют. Физическая активность действительно задействует систему вознаграждения в мозге. Мозг формирует подобные связи лишь когда речь идёт о чём-то очень приятном. У меня тоже есть ключ, заставляющий меня предвкушать предстоящую тренировку. Это ощущение и звук кассеты, когда её вставляют в видеомагнитофон. Я открыла для себя аэробику в третьем классе. Мама стала приносить домой кассеты с упражнениями, которые покупала на гаражных распродажах. Сначала она приобретала их для себя, видимо, планируя заняться фитнесом, но так и не сделав это. Увлеклась фитнесом в итоге я. Звуки музыки и синхронные движения меня пленили. На школьных уроках физкультуры и на детской площадке я всегда была неуклюжей. У меня была плохая координация и, казалось, отсутствие всякой склонности к спорту. Но для занятий аэробикой требовались совсем другие навыки, чем для волейбола и эстафет. Способность двигаться под музыку и повторять движения инструктора. Оказалось, это отлично у меня получается, в отличие от волейбола и кувырков на брусьях, в которых я терпела унизительная фиаско. Делая махи ногами, я чувствовала себя танцовщицей из блистательного бродвейского мюзикла, куда нас с сестрой водили бабушка и дедушка, когда мы ездили с ними в Нью-Йорк. Намного позже, став психологом, я узнала, что ч у в с т в о ритма и умение зеркально повторять движения других людей связаны с эмпатией. Занятия аэробикой нравились мне по той же причине, что и книги вроде «Джули из волчьей стаи», из-за которой я не могла уснуть по ночам, или «Сбор гуманитарной помощи для голодающих детей». «Джули из волчьей стаи», роман Жанна к р е й е т д ж о р д ж о д е в у ш к е из к и м о с к и попавшей в волчью стаю и научившейся жить с волками. Колонетика и танцевальная аэробика пробуждали внутренние ресурсы моего тела и заставляли его откликнуться, что никогда не удавалось командным видам спорта. За годы у меня накопилось множество видеокассет. Я складывала их в углу комнаты, где у нас стоял телевизор. Больше всего мне нравилась кассета «Джезер Сайз», наверное, потому что инструктор предлагала подпевать, когда мы танцевали и растягивались. Я занималась каждый день до старших классов. Перед занятием осматривала свою коллекцию, выбирала видео, доставала кассету из картонного футляра. Когда я вставляла её в видеомагнитофон, раздавался приятный щелчок и звук поднимаемого защитного клапана. К тому моменту, как на экране появлялась надпись с предупреждением о нарушении авторских прав, мои мозговые клетки уже купались в дофамине. Сейчас у меня нет видеомагнитофона, но если бы у меня в руках оказалась одна из моих старых видеокассет с аэробикой, мой мозг немедленно бы вспомнил об удовольствии, а сердце забилось бы быстрее в предвкушении тренировки. И все же у тех, кто занимается фитнесом, обусловленная реакция на сенсорные стимулы протекает иначе, чем у наркоманов, пытающихся бороться с зависимостью. Скорее всего, потому что привычка к спорту не вызывает ни однозначных чувств. Люди не видят ничего плохого в тяге, которую провоцирует отраженное удовольствие и радуются знакомым ощущениям, пробуждающим желание. Эти ощущения не являются триггерами неконтролируемой саморазрушительной зависимости. Для многих, кто занимается спортом, отражённое удовольствие в привычных звуках, запахах и предметах служит напоминанием о длительной и позитивной практике, за которую они благодарны. Один из моих друзей так описал отражённое удовольствие. В Академии боевых искусств, где я занимаюсь уже 15 лет, очень своеобразный запах — смесь пота, резины и бог знает чего еще. Когда я уезжаю путешествовать и потом возвращаюсь, мое тело реагирует на приход в зал так, будто я оказался дома после долгого отсутствия. Это напомнило мне об исследовании, доказывающем, что система вознаграждения мозга активизируется, когда мы видим лица друзей. Взрыв дофамина и п о с л е д у ю щ е е ч у в с т в о удовольствия помогают укрепить эту связь. Вероятно, тоже можно сказать обо всех любимых ощущениях, занимающихся фитнесом. Сенсорные стимулы усиливают удовольствие от тренировок и привязанность к ним. Несколько лет назад мой муж решил участвовать в соревнованиях по триатлону. Он начал читать книги и слушать подкасты о видах спорта, развивающих выносливость. Когда он стал рассказывать мне о том, что узнал, меня поразила одна вещь. Многие атлеты, занимающиеся триатлоном, в прошлом страдали наркозависимостью или алкоголизмом. Возможно, для кого-то из них тренировки стали заменой пагубной привычки. Но я подумала, что дело этим не ограничивается, и, возможно, тренировки способны исправить ущерб, нанесённый организму зависимостями. Наркотики не причиняли бы столь сильного вреда, если бы мозг не приучался желать их. Эффект употребления наркотиков настолько разрушителен, отчасти потому, что когда вещество вызывает неестественный прилив гормонов счастья, в мозге активируется механизм поддержания гомеостаза. Мозг стремится к нейрохимическому балансу и пытается компенсировать действие одурманивающего вещества. И делает он это, запуская систему антивознаграждения, притупляющую действие гормонов счастья. Эта система вступает в действие, когда мозг захлёстывает аномально высокий уровень дофамина или эндорфинов. Мозг пытается уменьшить этот экстремальный кайф. Он как бы выдёргивает затычку из ванной, чтобы вода не хлынула через край. Если регулярно запускать систему антивознаграждения, употребляя наркотики, она остаётся активной, даже если вы ничего не принимаете. Мозг, привыкший к состоянию сильного кайфа, будет заранее ослаблять радость, вызывая состояние почти перманентной дисфории. Дисфория — болезненно пониженное настроение. х р о н и ч е с к о е наркомания способствует снижению уровня дофамина и уменьшает активность дофаминовых рецепторов в системе вознаграждения мозга. Эти изменения становятся причиной апатии, депрессии, антисоциального поведения и неспособности получать удовольствие от простых радостей. Нейробиологи называют эти последствия темной стороной зависимости. В этом, пожалуй, главное различие между долговременным эффектом от физических упражнений и у п о т р е б л е н и е наркотиков. Упражнения не провоцируют экстремального повышения уровня дофамина, эндорфинов и прочих гормонов радости. Такие наркотики, как кокаин и героин, буквально взрывают систему. Физическая активность лишь стимулирует её, вызывая совершенно иные долговременные изменения. Мозг реагирует на регулярные тренировки не подавлением активности системы вознаграждения, а её усилением. Это действие противоположно тому, которое оказывают наркотики. Тренировки повышают общий уровень дофаминов и делают дофаминовые рецепторы более активными. Они не убивают вашу способность испытывать удовольствие, а развивают её. Восприимчивость системы вознаграждения к ненаркотическим наградам, еде, социальным связям, красоте, простым радостям жизни, возможно, объясняет, почему физическая активность помогает бывшим зависимым. Исследования, проводившиеся на животных и на людях, показывают, что физическая активность уменьшает тягу к никотину, алкоголю и наркотикам и препятствует злоупотреблению этими средствами. В одном из рандомизированных исследований взрослые, проходившие лечение от метамфетаминовой зависимости, три раза в неделю по часу занимались ходьбой, бегом и силовыми тренировками. Через 8 недель у испытуемых отмечалось повышение доступности дофаминовых рецепторов. Подобные исследования показывают, что физические упражнения способны обратить вспять запущенную систему антивознаграждения мозга и оживить временно отключенную систему вознаграждения. В этом смысле упражнения похожи не столько на наркотик, вызывающий привыкание, сколько на антидепрессант. Действие, которое оказывает физическая активность, больше всего напоминает глубокую стимуляцию мозга. Один из самых перспективных методов терапии при депрессии. Суть этого метода заключается в воздействии электрического тока на определенные зоны головного мозга. Со временем глубокая стимуляция мозга перепрограммирует систему вознаграждения, делая ее более восприимчивой. Этот метод излечивает даже долговременную депрессию, не поддающуюся терапии другими средствами. Мета-анализ 25 рандомизированных клинических испытаний показал, что физические упражнения оказывают мощный и выраженный антидепрессивный эффект на людей, у которых было диагностировано тяжёлое депрессивное расстройство. Еще один анализ 30 исследований, проведенных в США, Великобритании, Бразилии, Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Италии, Испании и Иране, показал, что если совместить медикаментозное лечение депрессии с физическими упражнениями, терапия окажется намного более эффективной, чем одно только лечение антидепрессантами. Несмотря на то, что влияние физической активности на настроение обусловлено разными каналами, ее воздействие на систему вознаграждения, безусловно, оказывает антидепрессивный эффект. Тренировки можно воспринимать как глубокую стимуляцию мозга, которую мы делаем себе сами. Когда мы занимаемся, центр вознаграждения мозга получает небольшую встряску. Подобная встряска идёт на пользу не только тем, кто страдает от депрессии, но и бывшим зависимым. С возрастом мозг меняется, и взрослые теряют до 13% дофаминовых рецепторов в системе вознаграждения с каждым прожитым десятилетием. Это приводит к тому, что простые повседневные радости начинают приносить меньше удовольствия. Однако физическая активность может предотвратить эти потери. Система вознаграждения активных пожилых людей напоминает систему вознаграждения людей на несколько десятилетий моложе. Система вознаграждения их неактивных сверстников выглядит совсем иначе. Вероятно, поэтому учёные говорят о связи между активным образом жизни с одной стороны и счастьем и уменьшением риска депрессии в пожилом возрасте с другой. Это также объясняет, почему люди, никогда не занимавшиеся спортом, начинают вести более активный образ жизни, достигнув пожилого возраста. То же воздействие на мозг, что вызывает привыкание к двигательному наркотику у молодых, для пожилых становится сильно действующим лекарством. В 1993 году биолог Теодор Гарланд-младший, тот самый, что 25 лет спустя в интервью журналу «Нью-Йоркер» признался, что мечтает о лекарстве, которое мотивировало бы людей заниматься спортом, приступил к эксперименту по селективному разведению мышей. Все мыши охотно бегают, если у них есть колесо, но Гарланд хотел вывести генетическую линию грызунов, которые бегали бы больше, чем обычно. Первые поколения мышей Гарланда пробегали в среднем по 4 километра в день. В лаборатории стали разводить только тех мышей, которые бегали больше 4 километров, тем самым выделив и усилив генетические факторы, побуждающие животных бегать. Мыши из 15-го поколения пробегали уже 15 километров в день. Для сравнения, мужчине ростом метр восемьдесят, чтобы преодолеть такое же расстояние с учётом его роста, пришлось бы пробежать около д в у х с о километров. Мыши в двадцать девятом колене, их прозвали супер-бегунами, не только бегали больше, но и научились делать это быстрее и чаще, и реже прерывались на отдых. Стоило лаборанту застопорить колесо, и разозлённая мышь начинала карабкаться вверх по внутренней его части, пытаясь бежать. Эксперимент Гарланда оказался успешным, но какую же биологическую предрасположенность стремилась усилить его команда? Одним из возможных объяснений может быть то, что супербегуны отличались иным анатомическим строением, облегчавшим бег. Действительно, в ходе эксперимента у них стали обнаруживаться отчётливые физические особенности, в том числе более симметричные бедренные кости и мышечные клетки, эффективнее расходующие энергию. Но ведь у первых супербегунов этих особенностей не было. Следовательно, что-то другое заставляло их бегать. Оказалось, что главным отличием между обычными мышами и супербегунами были не мышцы и не кости, а мозг. а точнее, система вознаграждения мозга. Супербегуны обладали более крупным средним мозгом, в том числе в нём были укрупнены структуры системы вознаграждения. Также наблюдалась разница в экспрессии генов и нейромедиаторов в цепочке вознаграждения. Вследствие этого супербегуны подсаживались на бег быстрее других мышей. Им требовалось побегать совсем немного, чтобы включился молекулярный рычаг зависимости. Признаки тяги и привыкания возникали у них намного раньше. Эти мыши родились для бега не потому, что их тела были к этому приспособлены, а потому что у них был подходящий мозг. Супербегуны из первых поколений не унаследовали повышенную способность к тренировкам. Они обладали лишь повышенной способностью получать от них удовольствие. Анатомия догнала мозг лишь в последующих поколениях. У супербегунов появились физические характеристики, поддерживающие их желание бегать. Когда я читала про супермышей Гарланда, в голову закралась мысль, что если современные люди — тоже супербегуны. Естественный отбор — своего рода эксперимент по селективному разведению. Некоторые ученые заявляют, что в процессе эволюции у людей возник общий геном, отражающий преимущества выживших, способность и готовность прилагать чрезвычайные физические усилия. Возможно, всё, что нам известно о том, как движение воздействует на мозг, от эйфории бегуна до способности подсаживаться на упражнения и психологических преимуществ активного образа жизни, служит доказательством того, что генетически мы все супербегуны, даже те из нас, у кого нет коллекции беговых кроссовок. И всё же нельзя отрицать, что одни люди ведут более активный образ жизни, а другие — менее. Возможно ли, что они более активны потому, что их мозг легче подсаживается на тренировки? Есть свидетельства, подтверждающие, что склонность к активному образу жизни, по крайней мере, частично передается по наследству. Сравнив однояйцевых близнецов, которые воспитывались вместе и отдельно друг от друга, ученые пришли к выводу, что примерно 50% вариабельности в степени физической активности объясняется генетикой. Что же касается удовольствия от физических упражнений, генетический фактор тут играет роль лишь в 12-37% случаев. Для сравнения, физические характеристики, например, рост или кудрявость волос, объясняются генетическим фактором на 80%. И всё же влияние генетики нельзя отрицать. Недавнее крупномасштабное исследование геномных ассоциаций выявило 10 генетических вариаций, предсказывающих, будет ли человек вести более или менее активный образ жизни. Некоторые из этих генов были связаны с обменом веществ, другие — с функцией мозга, третьи остаются загадкой. у ч е н ы е пока не знают, какую роль эти гены играют в формировании человеческого здоровья и поведения. Я очень плохо играю в командные виды спорта и всегда бегала медленнее всех в классе, но с восьми лет я влюбилась в аэробику и чувствую себя абсолютно счастливой, когда веду групповые занятия. Мне стало любопытно, неужели эта радость записана у меня в генах? Чтобы это выяснить, я заказала два набора для анализа ДНК в компании 23andMe, плюнула в пробирку и отправила свою слюну на анализ. В стандартном отчёте ничего не говорилось о генах, которые учёные обычно связывают с повышенной склонностью к активному образу жизни. Но в разделе «Исходные данные» я получила доступ ко всем частям своего генома, которые выделили в лаборатории. Я в е л а в поиск все генетические маркеры, ассоциированные с физической активностью, и получила смешанный результат. У меня оказалось много вариаций, связанных со склонностью к активному образу жизни. Много, но не все. Я не знала, как интерпретировать эти результаты. Я-то надеялась обнаружить генетический профиль, который бы безапелляционно заявлял «вырождены, чтобы двигаться». но поняла, что не знаю, как должен выглядеть этот профиль. Движение так много значило для выживания наших предков, что в настоящее время эти мутации очень широко распространены. Прежде чем я начну рассказывать дальше, мне хотелось бы упомянуть об ограничениях в связи с упомянутым выше исследованием. Поведенческая генетика находится на начальной стадии своего развития. Это неустоявшаяся ветвь науки. Методика постоянно совершенствуется, а прежние открытия опровергаются. В будущем мы, возможно, увидим множество генетических вариаций, влияющих на наше стремление вести более или менее активный образ жизни. Существует множество психологических, социальных, и экологических факторов, подталкивающих современных людей заниматься спортом. Всё-таки люди — не мыши в колесе. Я это прекрасно понимаю. Но мне было очень интересно исследовать свои гены. Я не сомневалась, что моя любовь к тренировкам врождённая и заложена во мне природой. Причина такой уверенности в том, что существует ещё один источник данных, давно убедивший меня, что я рождена для движения, моя однояйцевая сестра-близнец Джейн, с которой нас объединяют не только общие гены, но и общая любовь к тренировкам. На детских фотографиях нас с Джейн не отличить, если не знать наш секрет. Я всегда выгляжу так, будто вот-вот заплачу, а у Джейн всегда такое лицо, будто она разрабатывает дьявольский план порабощения мира. Мы сейчас во многом похожи. Например, нас передёргивает от одного упоминания о крови, и мы с отвращением хватаемся за горло. Мы такие сладкоежки, что употребляли бы сахар внутривенно. Мы живём в заливе Сан-Франциско, хотя выросли в Нью-Джерси и вышли замуж за мужчин, с которыми начали встречаться в 22 года. Мы обе стали писательницами и пишем на научные темы. Ко мне часто подходят люди и говорят, что им нравятся мои книги, а потом выясняется, что речь о моей сестре. И мы регулярно занимаемся фитнесом. Это такая же неотъемлемая часть нашей жизни, как еда и сон. Джейн бегает на длинные дистанции и пробегает от 40 до 60 километров в неделю. Она участвует в среднем в 12 забегах в год, в том числе в полу- и полноценных марафонах. Оказавшись рядом с любимой трассой для бега, она чувствует себя как лошадка, всю неделю простоявшая в стойле. «Меня охватывает беспокойство. Мне хочется бить копытами землю, поскорее вырваться и пуститься галопом. Я не могу спокойно проехать на такси мимо центрального парка. Хочется выпрыгнуть и пробежать кружок длиной шесть миль», рассказывала мне Джейн. «Должна сказать, меня ставит в тупик такая любовь к бегу, ведь мне бегать никогда не нравилось». Аналогичную растерянность вызывает у Джейн моя любовь к групповым занятиям. «Я не понимаю, что они развивают», — как-то сказала мне она. «Она не понимает, зачем тратить своё время на занятия, где всё время повторяются одни и те же движения и не происходит никакого развития». «Но в аэробике не нужно развитие», — ответила я. «Ею занимаются просто для удовольствия». как бы то ни было, мы обе очень любим тренироваться, хоть и выбрали разные виды активности. В путешествиях Джейн всегда ищет лучшие беговые маршруты, а я — подходящую студию групповых занятий. По выходным и праздникам Джейн с мужем и дочерьми участвуют в забегах на 5 километров или полумарафонах, а я даю бесплатные уроки танцев. Движение дарит нам радость. И любовь к движению — одно из главных проявлений нашего близняшества. Вооружившись этим анекдотическим свидетельством, я вернулась к изучению научной литературы, решив выяснить, существуют ли ещё какие-нибудь наследственные характеристики, способствующие быстрому привыканию к физическим упражнениям. Оказалось, да, и у нас с сестрой есть эта черта. Генетическая предрасположенность — ощущать благотворное влияние физической активности на психическое состояние. Учёные выявили несколько цепочек ДНК в разных генах, связанных с антидепрессивными и успокаивающими свойствами физических упражнений. Люди с такими генетическими вариациями более восприимчивы к психологическим преимуществам регулярных тренировок. К примеру, если они будут заниматься физическими упражнениями не менее 20 минут в день, это уменьшит риск появления депрессии и суицидальных мыслей. Когда я стала искать эти генетические маркеры в своих лабораторных таблицах, то выяснила, что у нас с сестрой есть они все. Как же я обрадовалась, увидев эти результаты. Поведенческая генетика — развивающаяся ветвь науки, но меня очень обрадовало то, что я обнаружила. Возможно, в наших генах содержится подтверждение важности физической активности для психического здоровья. Когда я поделилась этим открытием с сестрой, та прислала мне сообщение. «Вот это да! Потрясающе!» Так и есть. Тренировки не только благотворно воздействуют на психическое состояние. Выяснилось, что нашей сестрой тела и мозг, независимо друг от друга, подвели нас к тому, что нам необходимо. Последние годы моя сестра страдала от депрессии и суицидальных мыслей, причиной которых стала черепно-мозговая травма. Бег стал для неё одним из самых эффективных и надёжных методов поддержания психического здоровья. «Не сомневаюсь, что бег оказывает на меня тот же эффект, что и антидепрессанты на людей, которым они помогают», — говорит сестра. После болезни или травмы, когда я делаю вынужденный перерыв в тренировках, стоит мне снова выйти на пробежку, и я чувствую, как тучи в моей душе рассеиваются и светит солнце. Я снова становлюсь человеком. Мне тренировки помогают справиться с другим недугом, с тревожностью. Я всегда была тревожной. В детстве родители называли меня чувствительным и застенчивым ребёнком. Но я бы охарактеризовала себя как пугливого или испуганного ребёнка. Я умоляла не брать меня на американские горки. Мне было физически плохо перед контрольной по математике или днями рождения друзей. Я нервно высчитывала, хватит ли нам печенья на случай ядерного апокалипсиса. Я росла в начале 1980-х. Не было никакой детской травмы или истории, которая объясняла бы эту черту характера. Могу лишь заключить, что я такой родилась. Мой мозг постоянно ждёт худшего и легко впадает в панику. Если бы меня попросили охарактеризовать, как я чувствую себя в состоянии покоя, я бы ответила в полной боевой готовности или трясусь от страха. Согласно одной из теорий, хроническая тревожность возникает из-за того, что у людей вроде меня цепь страха в мозге всегда активна. Она не запускается под действием определённых триггеров, а работает в фоновом режиме, постоянно повторяя. Что-то не так, что-то не так, что-то не так. Перманентная включённость провоцирует фоновые ощущения тревоги, а воображение додумывает, в чём её источник. Эта гипотеза очень хорошо характеризует то, что происходит в моей голове. До сих пор одним из самых мощных противоядий от тревоги в моей жизни являлись физические упражнения. Научные исследования подкрепляют мой личный опыт. Всего одна тренировка немедленно снижает уровень тревожности и заглушает беспокойные мысли. Этот эффект становится ещё более ощутимым, если заниматься регулярно. Мета-анализ 2017 года, в ходе которого испытуемых просили заниматься спортом, показал, что физическая активность является эффективным методом лечения тревожных расстройств. Когда мне было 8 лет, и я обнаружила, что аэробика определённо улучшает настроение, современных препаратов от тревожности и антидепрессантов попросту не существовало. детей не отправляли лечиться к психотерапевтам. Ребёнок нигде не мог получить консультацию по вопросам психического здоровья. Думаю, никому не приходило в голову, что с моими психическими проблемами нужно что-то делать. И вот я случайно нашла способ справиться с врождённой тревожностью. Сейчас меня это очень воодушевляет. Мне кажется, мне очень повезло, что мой мозг сам нашёл решение проблемы, хотя я была неспортивной, и в нашем доме никто не занимался спортом, не бегал и не выполнял физические упражнения. Пусть я не супербегунья в традиционном смысле этого слова, но это исследование помогло мне осознать, что люди от рождения могут быть предрасположены к разным видам двигательной активности. Мои ежедневные занятия не успокаивают меня, развивают смелость, а это то, что доктор прописал для борьбы с тревожностью. Благодаря тренировкам я становлюсь лучшей версией себя, и, пожалуй, я благодарна, что подсела. Летом, после окончания колледжа, я сделала себе подарок — абонемент в фитнес-клуб. Первую же неделю в клубе устроили ярмарку. Можно было выиграть в лотерею бутылку для воды и гостевой пропуск в клуб. Хиропрактик анализировал осанку, а в углу тренажерного зала можно было получить консультацию ясновидящей. Мне стало интересно, что она мне посоветует, и я пошла на консультацию. Бросив на меня всего один взгляд, она посоветовала сходить на занятия по кикбоксингу. Возможно, она почувствовала мою тревогу или беспокойство оставила отпечаток на моём лице. В то время я жила одна в квартире студии, весь год носила с собой перцовый баллончик и шла домой, зажав ключи в кулаке. Не думаю, что женщина, направившая меня на кикбоксинг, действительно была ясновидящей, но совет она дала отличный. Эти занятия изменили меня. К концу лета я освоила хук, апперкот и джеб. Раньше я сжимала кулаки от тревоги, но кулак в боксе ощущается совсем иначе. По сей день ни одна тренировка не наполняет меня такой уверенностью. Я на своём опыте убедилась в том, что нам хочется больше двигаться не только потому, что это приятно. Мозг чувствует, что, двигаясь, мы становимся сильнее. Смелость и уверенность — вот ещё один предсказуемый побочный эффект воздействия физических упражнений на мозг. Привычка двигаться активирует систему вознаграждения мозга и одновременно воздействует на участки, регулирующие тревожность. Лабораторные исследования на крысах показали, что за 21 день занятий бегом у них наблюдались изменения в префронтальной коре. Крысы становились смелее и увереннее справлялись со стрессовыми ситуациями. Что касается людей, занятия спортом три раза в неделю в течение шести недель способствуют образованию нейронных связей в участках мозга, отвечающих за контроль над тревожными состояниями. Регулярная двигательная активность модифицирует исходное состояние нервной системы. Та становится более сбалансированной и менее подверженной стрессовым реакциям. По данным последних исследований, молочная кислота — продукт метаболизма, выделяющийся при занятиях физическими упражнениями, которые часто и ошибочно считают причиной боли в мышцах, положительно влияет на психическое здоровье, снижая тревожность и противодействуя депрессии. Хотелось бы думать, что 20 лет назад, когда я полюбила кикбоксинг, или в детстве, когда я впервые поставила видеокассету с аэробикой, мой мозг догадался о том, что его ждут позитивные изменения. На самом глубинном уровне, на уровне ДНК, он распознал, что я делаю что-то хорошее, и сообщил мне «Да, спасибо, продолжай». Учёные из Университета Висконсина в Мэдисоне провели лабораторный эксперимент с целью выявить, что происходит в мозге мышей, которые любят бегать в колесе, когда их лишают такой возможности. Перед ежевечерней пробежкой учёные блокировали им доступ к колесу. Мыши были готовы бегать, но не могли. Это всё равно, что вы пришли бы в зал, предвкушая, что хорошо позанимаетесь, и обнаружили, что двери заперты и свет не горит. В момент облома мышей принесли в жертву науки. Учёные извлекли их мозг и ввели пигмент в серое вещество, чтобы рассмотреть его под микроскопом. Учёные увидели подтверждение того, что в момент смерти мышь испытывала сильное желание. Активизировались участки мозга, отвечающие за желание, мотивацию, фрустрацию и даже физическую инициацию бега. Такая же картина наблюдается у курильщиков, которые хотят закурить, но не могут получить сигарету, и у ребёнка, скучающего по матери или вдовы, которая смотрит на опустевшую половину кровати. Английское слово «addict» — «зависимый» — происходит от латинского «addictus», что означает «преданный» и «привязанный». Некоторые нейробиологи считают любую привязанность между влюблёнными, ребёнком и родителями своего рода зависимостью. Они указывают на сходную нейробиохимическую картину, формирующуюся в мозге, когда человек обожает кого-то или имеет зависимость. Когда молодые люди, переживающие расставание, видят фотографии возлюбленных, их мозг немедленно переключается в режим, схожий с состоянием наркозависимого, мечтающего о дозе. Когда мать смотрит на своего ребёнка, её система вознаграждения мозга активизируется так же, как во время действия наркотического вещества. Запах кожи новорождённого провоцирует неврологический ответ, аналогичный чувству голода. Один из моих любимых заголовков, описывающих это исследование в газете Daily Mails Australia, звучит так. «Ваше желание съесть своего малыша совершенно нормально». Однако тенденция рассматривать любовь как разновидность наркозависимости может привести к неприятным аналогиям. Так, в одном из исследований тоска по возлюбленному описывалась как ломка, а желание воссоединиться — как срыв. Создается впечатление, будто основная функция системы вознаграждения — вызвать привыкание, и всё, что активирует эту систему, вредно. Но с какой стати за образец взяли зависимость, а не преданность и привязанность, например? С эволюционной точки зрения это бессмысленно. Система вознаграждения дана человеку не для того, чтобы употреблять кокаин. Просто так уж вышло, что наркотики особенно хорошо её стимулируют. Система вознаграждения появилась задолго до кокаиновой зависимости. У всех живых существ дофамин способствует ключевому для выживания поведению. Этот гормон мотивирует нас принимать пищу, спариваться и заботиться о потомстве. Основная задача системы вознаграждения — не сформировать привыкание к вредным веществам, а подтолкнуть нас навстречу тому, что нам действительно необходимо. У людей в этот список входит общение. Когда вы влюбляетесь или заводите детей, система вознаграждения помогает сформировать прочную привязанность, благодаря которой вы остаётесь вместе. Общаясь с любимыми людьми, мы испытываем повторяющееся удовольствие. Нам нравятся эти отношения, мы хотим продолжать их, мы нуждаемся в них и готовы идти на жертвы, чтобы поддерживать эти отношения. Расставаясь с любимыми, мы жаждем воссоединения. И это не разрушительная зависимость, а нейробиологический механизм привязанности. Реакции мозга, которые учёные считают признаком зависимости, свидетельствуют о глубокой прочной связи. Взрыв дофамина в мозге матери, которая смотрит на новорождённого, говорит о том, что она сможет наладить с ним связь и успокоить его. У людей, состоящих в долгом счастливом браке, прилив дофамина при виде супруга объясняется тем, что они рассматривают благополучие своей второй половины как необходимое условие собственного благополучия. Когда вдова или вдовец, охваченные горем, видят фото умершего супруга или супруги, активность системы вознаграждения означает чувство тоски по близкому человеку. Возможно, правильнее назвать основную функцию системы вознаграждения не формированием зависимости, а формированием преданности. Именно эту нашу способность активируют физические упражнения. С этой точки зрения наша способность подсаживаться на спорт объясняется тем, что человек склонен формировать привязанности. Физическая активность — не очередной наркотик, нет. Она отражает нашу способность создавать связи, благодаря которым существуют самые важные человеческие отношения. В этой главе мы убедились, что в отличие от деструктивных химических зависимостей, физическая активность не вредит системе вознаграждения. Ясно, что она меняет мозг примерно так же, как меняет его рождение ребёнка или влюблённость. Известно, что в первые месяцы жизни ребёнка у родителей новорождённых отмечается увеличение объёма серого вещества в системе вознаграждения мозга. Чем больше становится этот участок, тем больше родители склонны считать своих малышей красивыми и совершенными, а себя — счастливыми. Эти неврологические изменения очень похожи на то, что происходит с мозгом, когда люди начинают регулярно заниматься спортом. Итог не сильно отличается от ощущений человека, у которого сформировалась тесная привязанность.